С этими мыслями я продолжил ревизию склада. Да, подобного богатства выбора, скорее всего, не имел ни один командир, ни по эту, ни по ту сторону фронта. Особенно меня порадовали ножи, предназначенные, как видно, для вооружения специальных подразделений. Не идеальные, конечно, но по сравнению с тем, что проходило через мои руки, с момента появления на этой планете, почти шедевр. И все это давало мне шанс сформировать подразделение, равного которому по боевым возможностям в обеих воюющих армиях просто не будет. К вечеру я уже примерно представлял штатную структуру своего батальона. Основа – отделения из девяти человек. Вооружение – два ручных пулемета Дегтярева, Два автомата по ПД, пять винтовок. В комплект каждого бойца входят еще четыре ручных гранаты по две Ф1 и по две с меньшим разлетом осколка, например, РГД-33, без рубашки. У каждого бойца, кроме этого, пистолет ТТ с двумя магазинами и нож. Поскольку командиры отделений сильно не дотягивали до лидеров МОНАД, я пришел к выводу что будет разумным установить между ними и собой еще два уровня командования. Тем более, что это повторяло стандартную местную структуру. Поэтому отделения будут объединены в стандартный взвод, вот три штатных отделения, и отделение управления. В отделении управления командир взвода вооруженный тем же ППД, заместитель с ним же, санитар с карабином на основе той же винтовки Мосина, И два расчета противотанковых ружей по два человека. Всего во взводе 34 человека. Шесть ручных пулеметов Дегтярева, 8 ППД, 15 винтовок, 3 карабина. Поскольку вторые номера расчетов ПТР также вооружены ими. 37 пистолетов и два ПТР УР. В роте два взвода и взвод управления. В котором, кроме командира роты и его заместителя, вооруженных в ППД, опять же санитар, вернее, сан инструктор, два бойца обеспечения связи с карабинами, поскольку я предполагал, что при полном отсутствии здесь средств индивидуальной связи и той тактики действий, которую я собирался применять, связь здесь будет осуществляться по большей части посыльными. Старшина с ППД, И еще два расчета ПТР и четыре расчета с танковых пулеметов системы «Максим» в количестве четырех человек. Столь большие расчеты пулеметов я делал потому, что, во-первых, сама машина была просто неадекватно тяжела. И, во-вторых, расход патронов у этого единственного, на мой взгляд, адекватного автоматического оружия должен быть просто колоссальным. А поскольку во главу угла я ставил не только огневую мощь, но и мобильность подразделения, людей для переноски боезапаса требовалось много. Огневая мощь всего подразделения при этом не страдала, поскольку вторые, третьи и четвертые номера расчетов также предусматривалось вооружить винтовками. Всего, соответственно, 93 человека при 12 ручных пулеметах, 19 ППД, 42 винтовках, 11 карабинах, 93 пистолетах, 6 ПТР и 4 пулеметах «Максим». Количество рот в батальоне – 2 или 3, сколько наберу людей. Кроме того, я планировал еще иметь как минимум один полный штатный взвод, а вышло даже больше. Скорее, функция обеспечения связей и охраны штаба, а также экстренного резерва – медицинскую секцию во главе с лейтенантом Сокольницкой в составе 3-4 человек и четыре расчета 82-миллиметровых минометов. Хотя по их поводу я был не очень уверен. Только если смогут отобрать здоровяков, на мой взгляд, шибко тяжелый боезапас. Быстро кончится, и оружие придется бросать. Либо... Надо развивать расчет до 5, а то и 7 человек и навьючивать лишним боезапасом. Или подключать в переноске боезапаса личный состав других подразделений. Но в таком случае могли возникнуть проблемы с мобильностью. А жертвовать мобильностью я не собирался ни в коем случае. Кроме вооружения и носимого боезапаса, Каждый боец должен был нести по одному цинку патронов, либо винтовочных, либо КТТ и пистолетом-пулеметом. Патроны для ПТР несли только их расчеты. МСЛ, запас продуктов, смену белья и гигиенические принадлежности. На круг выходило около 20-25 килограммов. Вполне приемлемо даже для местного личного состава. В общем, подразделение выходило вполне универсальным и для полевого боя, и для выполнения рейдовых операций, коим я, как минимум, в первое время намеревался отдать предпочтение. Конечно, у него были и недостатки, например, оно не обладало достаточными возможностями противодействия авиации, весьма активно использующейся нападающей стороной. Были и кое-какие иные дефициты, но я собирался максимально купировать их с помощью трех основных козырей – мобильности, стремительности действий и скрытности, тем более что здешние леса позволяли использовать их в полной мере.